Мы поспешно уходим в указанном направлении. Строго тут у них. Очарование Лориан как-то слегка рассеивается. А я-то думал, что они только мечами машут, — удивленно шепчет Вика. Нет, они еще учат эльфийские и гноми языки, точат мечи и кинжалы, изучают экономику Средневековья, слагают баллады и легенды. Да, что и говорить. Масса полезного опыта. — Так бы прикрыла все ролевичные серверы, — ехитно подсказываю я. — Нет, это их право. Вика не поддается на провокацию. Просто тоскливо здесь немножко. Еще одна жвачка для мозгов. — Мало ли таких субкультур существует. Эти, по крайней мере, наркотиками не колются и революции не устраивают. Леня, я не мечтаю о единообразии. Каждый находит развлечение по своему вкусу. Но все это, знаешь, эскапизм, бегство от жизни. Конечно. И собирание марок, и игра в покер, и большая политика, и маленькие войны с соседями – все это является бегством от жизни. Не существует общих ценностей в мире. Приходится искать маленькие-маленькие цели и жертвовать им всю свою жизнь. Знаешь, так и в коммунизм захочется верить. А почему бы и нет? Красивая и большая цель, а уж жизнью за нее жертвовать – это совсем в традиции. Отважный эльф Макрель тоскливо смотрит на меня. — лёня Элениум, а у тебя есть в жизни цель? Хоть какая-то? Не своровать тысячонку-другую долларов, не повеселиться в ресторанчике с друзьями. А именно, цель есть. Честно говорю я. — Это секрет? Молчу секунду. Знаешь, я бы хотел приходить домой и не доставать с кармана ключи. Вика в своей эльфийской маске отводит глаза, Это совсем-совсем мелко и смешно, говорю я. Это даже не заточка несуществующих мечей и не изучение психопатов в виртуальном пространстве. И никак не коммунизм и мировая революция. Но мне хочется просто позвонить в свою дверь, и чтобы мне открыли ее. Мне тоже это порой хочется, отвечает Вика наконец. Но мне уже приходилось возвращаться домой, когда дверь могли открыть. И это, знаешь, не всегда было здорово. — Вот так, дайвер, по сусалам тебя, по сусалам. Леня, пойдем, надо вытаскивать неудачника, — говорит отважный воин Макрелли. И мы топаем к стене, опоясывающий Лориен. Здесь народу побольше. Под присмотром эльфийских мудрецов десяток новобранцев зарабатывают очки, силы, фехтуя на мечах, опуская стрелы по мишеням. Вдоль ряда лавок, где торговцы зарабатывают очки мастерства, прогуливаются покупатели, тоже чего-нибудь достигают. Оборванный художник рисует портреты всех желающих. Фокусник, наверное, мелкий маг, жонглирует огненными шариками. Жизнь бурлит. Парень с гитарой. Человек. на в зеленых эльфийских одеждах поет под гитару. Бродячий министрель. Постучался в ворота замка. Ему открыла дверь и молоденькая служанка. Маленькая группа слушателей энтузиазма не проявляет, и Барта Барва в балладу оглядывается и переходит на какие-то жуткие местные частушки. Эльф по кличке Леголас угодил нас сгулу в глаз, из-за этого на сгул чуть в реке не утонул. это немудренная песенка толпе нравится куда больше, менестрелю аплодируют, кидают мелкие монетки, хохочет Мы тихонько отходим. Нам что-нибудь надо? Вика указывает взглядом на лавки, а деньги поищи в карманах. Сую руку в карман куртки, там и впрямь пять медных монет. Автоматически добавляют всем входящим, объясняет Вика. Я слышала про такое. В одной из лавок, азартно подогревавшись с продавцом, мы покупаем две фляжки с местным вином и два коротких кинжала. Под укоризным взглядом Вики ображу вдоль прилавков, разглядывая средства искоренения себе подобных. В лавке полутьма, лишь под стеклом прилавков, рядом с оружием горят свечи, отблески света на лезвиях, кроваво-красной. Вспоминаются продавцы цветов, которые зимой ставят свечи в свои аквариумы с цветами. Жизнь и смерть, они так похожи, их одеяния почти неотличимы. В углу лавки и за столиком сидят двое людей, незнакомые, вначале я прохожу мимо и лишь потом останавливаюсь реземистыый крепыш в белых одеждах мне не знаком но блевать говорит крепыш за моей спиной дешевка бульварщина полное врождение во всем на меня накатывает такое отвращение как давным давно в детстве когда купаясь в реке я вынырнул и увидел прямо перед глазами на берегу здоровенную жабу крепыш за моей спиной поправляет натянутую на глаза кепочку и продолжает раньше твои ролевки были необычны Слезали здравый элемент. Сейчас сплошное хрючество и жрачество. — Ну, слушай, ты перебарщиваешь, — отвечает Кепочки, тот, кто сидит с ним рядом. — Надо же, молодежи, развлекаться. Я всегда говорю то, что думаю, говорю истину, — безапельционно заявляет Кепочка. И я вдруг понимаю, это не фигура речи, не оговорка. Он ведь и впрямь так считает, не разделяет себя истину. Ой — Ой-ой-ой! — Из-за тебя не любят, — возражает кепчик собеседник. — Ха! Любовь — это уже ложь. Когда фиксируешь все происходящее в динамике, то это становится очевидным.